Глава 14. Мы с Томасом уселись в такси, Вивиан, Швайгер и Петер в «Мерседес». Томас для вида сел на место шофера, хотя Гера сказала, что такси само отвезет нас куда надо. Но шокировать людей и тем более полицейских нам не очень-то хотелось. Я тепло попрощалась с Петером. Вивиан сказала, что когда они будут по делам в Нью-Йорке, Няни она наймет только меня». А еще сказала, что когда мы с Томасом будем в Лос-Анджелесе, то добро пожаловать к ним со Швайгером на чай. Если бы мне сказали еще в понедельник, что меня позовет в гости сама Вивиан Джемисон, то я бы ни за что не поверила, что при этом больше всего меня взволнует ее предположение о том, что я буду в Лос-Анджелесе вместе с Томасом Дапкиным. Соседом с пятого этажа. Как мы добирались до Нью-Йорка, я не помню. Я заснула, едва мы вылетели из тумана, скрывавшего Олимп. И проснулась, только когда Томас открыл дверцу с моей стороны и сказал. «Приехали, Алисия!» Я разлепила веки и увидела дверь моего подъезда с тусклым фонарем под козырьком. «А, в Нью-Йорке же еще ночь!» Я взглянула на свои часы – первый час. Пришлось сделать неимоверные усилия, чтобы вылезти из машины и потопать к этой двери. Но возле нее меня уже окончательно разбудили. В дверях я столкнулась с миссис Трюфельс, выносившей мешок с мусором. Увидев меня, она этот мешок выронила, замахала на меня руками, что-то забормотала, вытащила из-за пазухи крестик. выставила его перед моим носом, а потом ко всему этому запела какой-то псалом. Вид, что у меня, что у Томаса, был, конечно, еще тот. Одежда порвана в лохмотья, вся в грязи, а что там у меня с лицом и прической, и представить страшно. У Томаса, конечно, волосы, как всегда, аккуратно и модно торчали в разные стороны, а вот мои, по ощущению... Должны были быть похожи на воронье гнездо, но все же, все же, не псал мы же приведена спеть. Но не успела я задать этот вопрос миссис Трюфельс, она схватила мусор и заскочила обратно в подъезд. Я повернулась к Томасу. Я ужасно выгляжу? Томас открыл мне дверь, пожал плечами. Не до такой степени. Мила, мила. Лифт долго не приходил. Может, трюфельс его застопорило, И мы поплелись пешком. Сколько же лестниц мы одолели за эти три дня? Меня уже в альпиниста, наверное, записать можно. Но когда мы поднялись до пятого этажа, мы забыли о трюфельс. Между перилами, теснясь, свешивались с шестого этажа огромные глянцевые зеленые пальмовые листья. Хм... Сказал Томас и не пошел к себе, а поднялся вместе со мной на шестой. На площадке моего этажа нас и ждала пальма. Настоящая гигантская пальма. Ствол ее выгнулся дугой под потолок, а широкие сочно-зеленые блестящие листья лежали на перилах. Из-под листьев краснели апельсины величиной с футбольный мяч. Желтели метровые бананы, золотились ананасы размером с ведро. Два огромных красных цветками метелки ввалились в кабину лифта, заклинив дверь. И все это гигантское растение росло из крошечного глиняного горшка, стоявшего в ряду других горшков миссис Трюфельс. В тех жили себе спокойно обычные растения обычной величины. «Может, они не настоящие?» — пробормотала я, протягивая руку к фруктам. Но на ощупь они были совсем настоящие, и потом по площадке разливался такой коктейль ароматов. «Похоже на настоящие!» — сказал Томас. «И почему их никто не сорвал?» — сказала я, и, обхватив ананас, потащила его к себе. «Давай я!» — сказал Томас и сорвал его. «Тяжелый!» а на месте ананаса тут же появился бутон, стал расти, и через несколько секунд перед нами уже раскрывался красный многоярусный цветок. «Потрясающе!» — сказал Томас. «Мы идем? Мне тяжело!» Я кивнула и зашарила по карманам в поисках ключей. Томас занес ананас ко мне в кухню, и едва я размечталась о том, что можно будет выходить в подъезд и рвать каждый день фрукты, как он заявил. «К ночи постараемся ее убрать, лишь бы газетчики не налетели». «Куда еще убрать?» — возмутилась я. «Зачем?» «Это ведь наших клиентов дело», — сказал Томас, устало прислонясь к кафельной стене. «Почему это?» «Если ты не забыла...» — Это у тебя из кухни ведро амброзии пропало. А пальма выросла в трех шагах от этой самой кухни. — Ты хочешь сказать, кто-то пальму амброзии полил? Томас только кивнул, потом сказал. — Ну, отдыхай. И ушел. На то, чтобы привести себя в порядок, я потратила час. после чего свалилась как убитая и продрыхла до полудня. Потом пошла в булочную, потому что есть в доме кроме ананаса было нечего, и по пути решила заглянуть к миссис Трюфельс, узнать, что это вчера на нее нашло. Я стояла на площадке, придумывая причину визита. Не скажешь же, я пришла выяснить, не свихнулись ли вы. Когда дверь ее квартиры открылась, и оттуда вышел Томас. «Скажи маме спасибо за рецепт, Томас!» сказала миссис Трюфельс. Потом она увидела меня и, на секунду замявшись, произнесла спокойно. «Привет, Алисия!» «Здрасте!» сказала я. У нее дернулся глаз, но она улыбнулась и сказала. «Ты ко мне?» «Нет!» «Хорошо!» сказала она, тщетно пытаясь скрыть радость, и закрыла дверь. «И что?» — спросила я Томаса. «Пойдем!» — кивнул он в сторону моей двери. «Я в булочную!» — сказала я. «Ага! Расскажу по пути!» И Томас рассказал, почему я напугала миссис Трюфельс. И дело было не во мне, а в селии с Мосиком. Три дня назад... Миссис Трюфельс видела, как Селия с Мосиком на руках зашла ко мне в квартиру в мое отсутствие и беспечно не захлопнула дверь. Любопытная Трюфельс подкралась и увидела, как Мосик попил из кастрюли и вырос прямо на глазах. Незваные посетители ушли, оставив бесценную бутыль в прихожей. А Трюфельс, в отчаянном порыве преодолев страх, пошла в крестовый поход против нечисти, схватила бутыль и вылила все в горшок на площадке, как она всегда поступала с виски мужа выпивохи. Заставила же она нас побегать, этот Рюфельс. Могла бы и не лазить по чужим прихожим, и не тырить чужие бутылки. И с того дня она считала, что я вожусь с бесовскими отродьями. Но она почти угадала. Томас обелил меня как мог. Сказал, что меня не было дома. И это, между прочим, было правдой. Я гуляла в парке с Петером. Сказал, что я растяпа и забыла закрыть дверь. Потом он попытался намекнуть ей, что в бутыле, скорее всего, была какая-то химия, украденная у военных. «И она поверила?» — воскликнула я. «Ну, я сказал...» что, кажется, читала о чем-то подобном. «Почему она так тебе доверяет?» — сказала я. Томас улыбнулся. «Наверное, потому, что я как-то раз ровно повесил плафон в ее кухне». «Да? Хм. Мне кажется, тоже пора бы прикупить новые светильники. И вообще можно менять их почаще для разнообразия в интерьере». Я сидела на диванчике, который купила у миссис Новок, и ела мороженое. В телевизоре мелькал мой любимый актер в моем любимом сериале. Все как обычно, но только в телевизор я совсем не глядела, а думала. Думать мне было о чем. Например, о том, как такую неприступную крепость, как главный офис корпорации BBC. со столькими необычными сотрудниками, могли обокрасть. Да-да, вы не ослышались, нагло ограбить, забрав мои денежки. Ну, то есть забрали там всякие бумаги, документы, какие-то карты, но и мою сумку, набитую пачками долларов, прихватили. Я, конечно, после предсказания Моер должна была быть морально к этому готова, но оказалась не готова. Видимо, подсознательно надеялась, что это было чем-то вроде шутки. Ох уж эти психологические передачи. Все спихивают на подсознание. А может, его и нет вовсе? Все сотрудники, в том числе Томас, уже неделю рыскали по стране и рыли носом землю, чтобы все это найти. Документы, разумеется, а не мою сумку. А у тех, кто видел, стереть напрочь всякие воспоминания о корпорации. Но это я так думаю. Не оставят же они их удивляться и болтать о том, что на Земле давно обосновались инопланетяне из голубого желе. На Манхэттене и не только там живут себе поживают вампиры, а некоторые, вроде бы люди, могут в мгновенье ока обрасти шерстью и отрастить хвост. Я вздохнула в сотый раз. Ну что же, ладно, вся эта богатая жизнь с домом и новой шикарной одеждой была всего лишь волшебной сказкой. Такого не бывает, по крайней мере, со мной. Заработка у меня почти не осталось. Селия с семьей поехала в Европу налаживать отношения с родственниками, которые были обижены за разгром их поместья. Богатые оборотни Бьерны нашли себе другую няню, «И только потому, что меня не было дома во вторник, я искала Петера, а миссис Бьорн хотела пойти к косметологу. Только Грэхуру будет все так же приводить близняшек по четвергам и воскресеньям, когда его жена водит экскурсии. Может, корпорация подкинет новых клиентов?» А потом в дверь позвонили. И это был Томас. Он, оказывается, приехал час назад». и, похоже, весь этот час провел, наводя марафет. Выглядел он слегка похудевшим, но счастливым. На нем был костюм с иголочки и даже галстук. Аккуратная прическа, уголок платка в кармане и улыбка на миллион. Я почувствовала себя рядом с ним, растрепанной и неуклюжей. И это, знаете, не очень приятное чувство. Поэтому я спросила Хмура. «На выставку агентов собрался?» «Что?» — растерялся он. «Ну, ты прям блестишь, как начищенная кастрюля!» «Спасибо!» — сказал он и слегка смутился. «Можно войти?» «Конечно!» Я скрестила руки на груди и кивнула в сторону зала. «О, мороженое!» — покосился он на чашку, присаживаясь на диван. «Ага!» — буркнула я. «Ну вот!» Он подумает, что я обжора. Хотя кто из нас не обжора хотя бы иногда? «А я с шести утра ничего не ел», — произнес он, опять смущаясь. И то это была пара печенюшек. Джина, ну, которая Джордж, меня угостила. «Он что, рассчитывает, что я приготовлю ему обед?» Не дождавшись от меня никакого ответа, он просто проговорил. «А мы нашли все документы». «Да, я чуть не подпрыгнула. Ура! А я-то сижу и переживаю. Новые молодцы! А кто был похититель?» «ФБР», — сказал Томас, почему-то глядя в пол. «Только э, с твоими деньгами получилась такая штука...» «Что? Сердце мое упало!» «Понимаешь, просто этот Ларсон такой торопыга...» «Что за Ларсон?» Нетерпеливо подступила к нему я. «Один из наших!» И Томас решительно проговорил. «Он стер им память прежде, чем они сообщили нам, куда дели твои деньги!» «Вот идиот!» — завопила я. «Да», — сказал Томас, — «мне жаль!» «Значит, Мойры были правы», — сказала я печально. А знаешь, они ведь и насчет Вивиан угадали. Да? Ну, позор в прессе. Вивиан со Швайгером времени не теряли. И слухи об их помолвке на днях просочились во все газеты. По этому случаю репортеры подловили их вместе со Швайгером. И тут-то случилось нечто. Я открыла Нью-Йорк Таймс там, где были фотографии. Петр был с ними. Томас взял газету в руки и рассмеялся. Но Вивиан все же молодец. Прикрыла это безобразие, сказал он. Но никто не оценит ее поступка, потому что ничего не знает. Нам же все было ясно. На фото Вивиан с размаху била Швайгера каким-то длинным кактусом по лицу. Причем кактус был в горшке. Лицо у Вивиан при этом было вымученное. Швайгер пытался отбиться руками. В углу фото виднелся Петр. Он сосредоточенно глядел на кактус. Понятно было, это его рук дело. А Вивиан пытается и Швайгера спасти, и способности Петра не выдать. Вот и схватилась за взбесившийся горшок. Чем Швайгер не угодил Петеру? Непонятно. Но дети бывают такими капризными. Заголовок гласил «Вивиан Джемисон и Ричард Швайгер размолвлены и мелко ниже». Похоже, Вивиан намекает любимому, что небритые щеки колются, как кактусы. «У остальных тоже сбылось», — сказал Томас. «Новости по нашему каналу видела? Я успел мельком глянуть, как приехал. «По-нашему что?» — не поняла я. Томас недоверчиво наморщил лоб. «Ты опять все пропустила?» «Нет, и главное, почему опять?» Он взял пульт. На экране появилось меню настройки. «В книжечке, что ты получила при поступлении на работу, были настройки». Меню исчезло. На экране на черном фоне космоса плыла планета Земля. Никаких эмблем каналов по углам не было. Обычный телевизионный канал. Томас меня разыгрывает. Планета приближалась. Вот и город. Пригород, коттедж, окно. В окне домохозяйка в фартуке улыбается на весь экран и режет лук и картошку. И чего необычного? Я оглянулась на Томаса. Он сказал, пожав плечами. «Реклама!» и продолжил листать газету. А в телевизоре звучало «Вы хотите узнать, как они живут? Что едят и куда ходят вечером? Как они женятся и сдают экзамены? Экскурсионные туры на планету Земля каждый четверг и воскресенье». Ничего себе! А на экране высвечивались телефоны и адрес туристического бюро корпорации. У меня они есть, как контактные с мамой моих инопликов, Мьёгры Харуу. Я хотела спросить у Томаса, а что будет, если канал увидит кто-то, не работающий в корпорации? Но едва сказала, а что если, как замолчала, потому что на экране пошел следующий ролик. И в нем снялся никто иной, как Зевс. Томас тоже оторвался от газеты. «О, это что-то новенькое!» А Зевс, между тем, рассказывал о прелести жизни на Олимпе и о том, как там здорово работается. И при этом он иногда икал. Они что, не могли сделать еще дубли? Иллюстрациями к рассказу Зевса служили весело стучавшие по клавишам печатных машинок тетеньки с крыльями. Красивший зеленую стену в белый цвет счастливый маляр в сверкающих доспехах, да это же командир охраны Зевса, и танцующий походкой, прогорцевавший мимо кентавр с портфелем. На копытах его были носки, причем все разного цвета. В заключение Зевс сказал, «Работать на Олимпе одно удовольствие, я сам там работаю». И захихикал. Типа шутка. «На Петра рассчитано», — сказал Томас. «Почему они не сделали дубль?» — сказала я. «Он же икает весь ролик». «Потому что он икает не только весь ролик, но и всю неделю». «Да». «В корпорации поговаривают». «И что это с ним?» «К нему его первая любовь приехала, которую он мало что бросил, так еще распустил слухи, будто проглотил ее». «Ужас!» — сказала я. «Да», — хмыкнул Томас. «На самом деле, говорят, она ему много умных советов давала. И он этого не выдержал. Узнав о слухах, она сказала, «Да если б он меня проглотил, я б ему год икалась. Ну вот, теперь стоит ему с ней столкнуться, как он икает». «Год?» — ужаснулась я. «Наверное», — сказал Томас. Из телевизора зазвучала бодрая музыка, какой начинаются диснеевские мультики. По экрану побежали гуси, потом они взлетели. А вот и новости, сказал Томас. Извучный голос диктора подтвердил. А сейчас самые важные новости прошедшей недели. Главной новостью было то, что агенты поймали воров, забравшихся в корпорацию. и там был Томас. Я его узнала, хотя он и прикрывался лацканом пиджака и вообще старался не попадать в кадр. «Ух ты!» — сказала я. «Это же ты!» «Вовсе нет!» — сказал он, а сам мне улыбнулся. Потом говорили что-то о филиалах корпорации. Томас сказал. «Ну вот сейчас!» И тут дикторша произнесла. «Сегодня утром...» состоялось слушание дела Гермеса Олимпуса. Против него выдвинул обвинение в обмане ой, -ой и показали зал суда. «Это в Вашингтоне», — пояснил Томас. Суд был, разумеется, необычный, а наш, корпорационный. Поэтому на стене висел флаг корпорации, квадрат в серебряных хаотичных линиях. Под флагом за столом дремал судья, положив голову на подушку. Были весы, небольшие, с табличками, которые сейчас показывали крупным планом на одной чаше табличка Грэйхуру, на другой — Гермес. «Зачем это?» — спросила я Томаса. «Каждый из судящихся, говоря одно оправдание в свою пользу, кладет камешек на свою чашу», — объяснил он. «Чья чаша перевесит? то ты победил». но тогда у грыхру нет шансов. Гермес всегда его переговорит. Он ловко юлить умеет. Томас только усмехнулся. показывали то гермеса то грехру они высказывались. У гермеса на губах играла снисходительная улыбка. Грых был смущен и долго подыскивал слова, видимо стараясь быть еще более правдивым, чем обычно. что было совсем излишне. А потом опять крупно показали весы. Они были неподвижны и показывали равновесие, несмотря на то, что на чашке Грэхру было всего три камешка, а чашка Гермеса была наполнена с горой. Гермес подошел и положил, видимо, последний камень-аргумент в свою пользу. И тут весы качнулись. и стала перетягивать чашка Грыхору. «Как это?» — не поверила я своим глазам. «Там же больше!» Эти весы сама Фемида настраивала. Они взвешивают только абсолютно правдивые аргументы. Остальные для них легче пуха. Судья в этот момент от звяканья Грыхору вской чашке о стол проснулся, вскочил, взглянул на чашку И объявил: Гермес Олимпус проиграл. Он приговаривается демонстрировать грыхру работу сандали до тех пор, пока тот не поймет принцип их работы. И стукнул молотком. Звука не было, потому что он попал сначала по подушке. Но он ничуть не смутился, а стукнул еще раз, да со смаком, так, что зазвенели стекла в зале суда, а со стола полетели на пол. Папки. Репортаж закончился. Не повезло Гермесу, сказала я. Да, пожал плечами Томас. Нужны грыхру эти сандали. Ему нужна справедливость, сказал Томас. А потом взял пульт, приглушил звук и произнес нерешительно. А ты не хотела бы пообедать со мной? Я как раз собирался. Тут есть отличный итальянский ресторан неподалеку. «Мама Кьяра называется». «Не была?» «Не-а. Я там часто обедаю». Но я не сразу ответила, потому что думала о своем. «Значит?» — сказала я. «У всех предсказания сбылись?» «Похоже на то», — сказал Томас. «А у тебя?» — настороженно спросила я. Он на миг замешкался, словно вспоминая, потом сказал. а Про первую любовь? Да, кивнула я. Пока нет, он рассмеялся. Но, думаю, сбудется. Да, прекрасно, буркнула я, подняла с диванной ручки чашку с растаявшим до молока мороженым и пошла на кухню. Агент-сосед увязался за мной. Ну, так, пойдем обедать. Я чуть было не сказала. «Почему бы тебе не дождаться визита твоей библиотекарши и с ней и пообедать?» Но промолчала. «Что толку выяснять отношения, когда и так ясно, он без ума от другой?» «Это дружеский обед?» — спросила я. «Нет», — сказал Томас. «Что?» «Это свидание». «Так он для меня, что ли, так вырядился?» «Я пять минут», — сказала я. «Да ну их эти предсказания!» Он кивнул. Я юркнула в спальню и молниеносно закрыла дверь, чтобы Томас не успел увидеть, что находится в комнате. Я и правда оделась за пять минут. Ну, почти. Потом я решила, что в белой блузке выгляжу скучно. Потом, что жёлтое не сочетается с джинсами. А потом... что джинсы слишком обтягивают бедра, а чтобы достать каждую из этих одежек, мне приходилось прорываться сквозь пальмовые листья и биться головой о кокосы и ананасы. <каклев> Раздался за дверью голос Томаса, когда я натягивала клетчатые широкие штаны. Я не настаиваю на бальном наряде. Сейчас пять секунд, отозвалась я. Пять секунд. Продлились еще минуту. Ну ладно, десять минут. В общем, через полчаса мы спускались по лестнице. И на мне было мое лучшее платье. Розовое в белые мелкие цветы. Оно подчеркивало талию и подходило к моим любимым белым с бантиками туфлям. Когда мы проходили мимо почтовых ящиков, Я увидела, что из моего торчит белый уголок. Я достала из складчика ключи, открыла ящик. Там были открытка и пухлый конверт. Открытка была рождественская. На обороте были зачеркнуты чьи-то поздравления с Рождеством, а ниже накорябано крупно всего три слова. «Спасибо за фрукты». И подпись «Зевс». «Зевс» я недоумевала. Я послал ему фрукты с нашей пальмы. От твоего имени, сказал Томас. Ну ладно, пусть хромкает, Мне не жалко. Затем я приступила к конверту. В нем было одно фото и стопка сложенных в четверо листков. На фото был беленый домик на берегу океана с пальмами и цветущими кустами. С обратной стороны было написано, «Спасибо, Алисия. Он твой. С любовью, Селия». «Селия? С любовью?» Я развернула бумаги. «Какие-то документы? И что это написано наверху?» «Хм», — сказал Томас. «Дарственная». Он взял из моих рук бумаги, пролистал. «Поздравляю», — сказал с улыбкой. «Что?» — всполошилась я. Знаете, юридические бумаги и документы редко сулят что-то хорошее. Селия подарила тебе дом. Я с удивлением перевернула фото. Вот этот? Дом у океана? Кажется, мой голос дал петуха от радости. Томас вчитывался в документ. Да, дом во Флориде. Это часть владений Селии. Я заглянула в напечатанный мелким шрифтом текст. Так называемый амбар для инвентаря. Ну и что? «Конечно», — сказал Томас. «У него и окна, как у жилья. Думаю, раньше это был дом садовника или что-то в этом роде». «Но за что? Почему она ни с того ни с сего дарит мне его?» «Почему ни с того ни с сего?» — сказал Томас. «Я же тебе объяснил, что послал фрукты Зевсу». «Я одна тут тупая». Или другие бы тоже ничего не поняли. И Зев теперь знает, куда делась амброзия», — сказал Томас. «А значит, перестал гоняться за семьей Барментану». А -а -а -а сказала я. «Значит, это все по правде?» — я кивнула на бумаге. «Да, ты законная владелица, и к дому прилагается полгектара земли». «Шикарно!» — вскричала я. <advancing> «Я владелица дома с парком!» «Ну, не с парком!» «Все равно!» — сказала я. «Я никогда еще не была землевладелицей!» Ресторан находился в маленьком двухэтажном здании, прибившемся к многоэтажке, как ракушка к утесу. Внутри было мило, уютно и совсем по-домашнему. клетчатые скатерти, вязаные ажурные занавески, крашеные белой краской старые деревянные стулья. Посетителей было много, но нам удалось найти свободный столик. Правда, не у окна, а в глубине, но там тоже было неплохо. Буквально через минуту к нам подошла полная темноволосая девушка и с оживленной улыбкой сказала «Томас, привет!» и подала нам обоим меню. «Спасибо», — сказал Томас. Она ушла, а я спросила, открывая меню. «Ты здесь, наверное, постоянно бываешь?» «Да». «Почему бы не навестить свою первую любовь?» «Что?» — вскинула я глаза. «С этой девушкой я встречался в старших классах. Это кафе ее семьи». «Да?» — произнесла я. «Все понятно». «Что понятно?» «Ничего», — буркнула я. «Да?» «Если ты все время сюда захаживаешь, значит, она до сих пор тебе, ну, нравится». «Нет, значит, мне нравится, как у них готовят», — сказал Томас. «Похоже, он не врет. Поверит, что ли?» «Всё же хорошо, что это не библиотекарша. Та при каждой встрече лезет с ним целоваться». А Томас рассматривал меню. «У них очень вкусная паста». «Из домашнего теста», — сказал он. Я тоже рассматривала меню, но думала о другом. Уже и не о библиотекарше, и не о Томасе, а о своем доме у океана. И о том, что теперь мне будет, куда высадить мою чудо-пальмочку. Буду с утра просыпаться, протягивать руку в окошко и срывать манго или апельсин на завтрак. «Да, все забываю спросить», — прервал мои мечты Томас. «Когда мы грузили пальму в фургон, я заметил, что вся земля в горшке перерыта. Ты не знаешь, кто мог это сделать?» Он понизил голос. «Похоже, хотел взять отросток». «Откуда мне знать?» — как можно небрежней сказала я. «Наверное, соседский терьер. Не мог до улицы дотерпеть». «Да?» улыбнулся Томас. «На что это он намекает, а?» Я приняла невозмутимый вид и уткнулась в меню. Но тут зазвонил мой сотовый. Я поспешно его выхватила из клатча и так неуклюже нажала кнопку ответа, что он шлепнулся в корзинку с хлебом и уже оттуда заверещал. «Алисия, я с детьми торчу у твоей двери, и на нас пялятся соседи. Где тебя носит, черт возьми?» Это был голос Грэхру, который, похоже, изучил на своих актерских курсах, как выражать эмоции с помощью слов. Я представила, как они там стоят в подъезде. На детях антикислородные шлемы, РУ, по обыкновению в супер-мини-юбке. Хорошо, если не в облике старушки лет восьмидесяти. Отчего же соседям на них не пялятся? «Да», — сказала я, подобрав телефон. «Я буду сию секунду!» Положила телефон обратно в клатч и посмотрела на Томаса. «Ничего», — сказал он. Победаем в другой раз». А в голосе ноль эмоций. «Хоть бы огорчился, что ли?» Я кивнула и пошла к выходу. «Выхожу, а кто-то меня догоняет и говорит...» «Подожди», — я обернулась. Мне улыбался Томас, и протягивал коробку. — Это тебе, пицца, чтобы продержаться до нашего с тобой завтрашнего обеда. — А разве я соглашалась на завтрашний обед? — Не любишь пиццу? — спросил Томас неуверенно. — Люблю, — ответила я. — И я люблю, — сказал он, а потом наклонился ко мне и поцеловал. Текст читала Анастасия Лазарева.